посвящается моей матери. Глава 1 Снаружи оно не производит впечатления. Но так часто бывает, когда смотришь со стороны. В особенности это касается людей, которые подчас так отличаются от тех, кем кажутся, и ты никогда не догадаешься, что происходит в тайниках их сознания, на что они способны. В моем случае тайная пряталась настолько глубоко, что даже я о нем не знала. Эйден останавливает машину возле обветшалого здания. Глядит на меня. «Не смотри так испуганно, Кайла. «Я не испугана», — начинаю возражать я. «Потом бросаю взгляд на дорогу и сразу пугаюсь». «Лордеры!» — шепчу я и вжимаюсь в сиденье. «Черный фургон останавливается сзади, блокируя нас». Леденящий ужас заполняет вены, делая тело неподвижным и онемевшим, хотя внутри всё кричит «Беги!». Мною овладевает страх. Другое место, другой лордер — Коулсон. В руке пистолет, он целится в меня, потом — бах! — кровь Катрана. Море горячего, красного, которое покрывает нас обоих и уносит моего друга навсегда. так похоже на смерть отца годы назад, что вызывает это сокровенное воспоминание из глубин памяти. Оба мертвы, и оба по моей вине. Эйден кладет ладонь на мою руку, одним глазом обеспокоенно смотрит в зеркало на фургон, другим на меня. Открываются двери, кто-то выходит, одет не в черное, как лордер, «Хрупкая фигура. Женщина, шляпа надвинута на лоб, чтобы скрыть лицо. Она идет к двери здания. Изнутри открывают, и женщина исчезает за дверью. «Посмотри на меня, Кайла, говорит Эйден. Его голос спокоен, уверен. И я отрываю взгляд от фургона. Беспокоиться не о чем. Просто не привлекай внимания. Он изворачивается на водительском сиденье, обвивает меня руками и пытается притянуть поближе». «Подыграй», — просит он, и я заставляю тело расслабиться в его объятиях. Он бормочет мне в волосы. «Просто покажем, по какой причине тут околачиваемся. На тот случай, если у них возникнут вопросы, я медленно вдыхаю. Они не за мной. Сейчас они уйдут. Они не за мной. А потом прижимаюсь к Эйдену, и его руки обнимают меня еще крепче. Сзади доносится шум двигателя. Покрышки хрустят по гравию. Шум удаляется». «Они уехали», — говорит Эйден, — но не разжимает объятий. «Облегчение настолько сильное, что я приникаю к нему и прячу лицо на груди. Его сердце бьется быстро, и в этом тук-тук — безопасность, тепло и что-то еще. Но это неправильно, он не Бен. Страх сменяется замешательством затем злостью, злостью на себя. Я отстраняюсь, как я могла стать безвольной тряпкой и позволить им так ко мне относиться». как я могу цепляться за эйдана только из-за того, что испугано. И вспоминаю, что он говорил раньше по дороге сюда. Здесь бывают лордеры. Лордеры — правительственные чиновники и их семьи. Люди с деньгами и властью, которые могут заставить остальных ничего не замечать и хранить молчание. Возможно, та женщина — жена лордера. Возможно, она здесь по той же причине, что и я. Я краснею. Синие глаза Эйдена полны тепла и заботы, «Ты уверена, что справишься с этим, Кайло?» «Да, конечно, справлюсь. И мне кажется, ты не должен меня так больше называть. Было бы легче, если бы ты решила, какое новое имя выбрать. Я ничего не говорю, потому что оно у меня уже есть, но пока я не хочу им делиться. Не уверена, что оно ему понравится. Заходи, как будто ты там хозяйка, и никто не посмотрит на тебя дважды. Там всё анонимно. Ладно». «Лучше идеи пока кто-нибудь еще не появился. Еще лордеры». Я открываю дверцу автомобиля, выхожу. Холодный серый январский день. Достаточно холодно, чтобы замотать голову шарфом, скрывая лицо, которое скоро изменится. Расправляю плечи, иду к двери. Она открывается, и я захожу внутрь. Глаза у меня расширяются, а ноги почти подгибаются, но тут я вспоминаю, заходи, как будто ты хозяйка». этого яркого места с огромными плюшевыми креслами, тихой музыкой и улыбающейся медсестрой. В углу незаметный охранник, женщина, несколько мгновений назад вышедшая из фургона лордеров, расположилась в кресле с бокалом вина в руке. Улыбаясь, приближается медсестра. «Добро пожаловать. Вы знаете свой номер?» «7162. Называю номер, который заранее сообщил мне Эйден». Нечего и говорить, что имени лучше вообще не называть. Я совсем не уверена, что хочу быть узнанной другими людьми. Только не после того, как побывала зачищенной. Не после лева на запястье с моим выгравированным номером, выставляющим меня на всеобщее обозрение как преступницу. Его больше нет, видимых примет не осталось, только шрамы. Медсестра смотрит на планшет в руках, снова улыбается. «Присядьте на минутку. Ваш консультант по ТСО сейчас подойдет». Я сажусь и пугаюсь, когда кресло шевелится, принимая мое тело. ТСО. Технология совершенствования. Образа. Они, дьявольски дорогой и совершенно незаконной говорят едва слышным шепотом. Я здесь благодаря любезному предложению организации Эйдена, ПБВ. ПБВ означает «пропавшие без вести». Но оказывается, что они не только разыскивают пропавших людей и распространяют правду о лордерах, Оказывается, они еще и вывозят из Британии людей, которым требуется исчезнуть, а других в то же время ввозят, консультантов по ТСО, которые хорошо знают возможности большого черного рынка, где бы он ни возник. Женщина в соседнем кресле поворачивается ко мне, привлекательная, ей около пятидесяти. Если слухи не лгут, она покинет это место помолодевшей лет на двадцать». В ее глазах горит любопытство, зачем ты-то здесь? Я не обращаю внимания. Открывается дверь, приближаются шаги. Соседка начинает привставать, но человек минует ее и останавливается передо мной. Врач не похож на докторов, которых я видела раньше. Он в костюме хирурга, готового к операции, но костюм изготовлен из ярко-сиреневой мерцающей материи. Она превосходно сочетается с его милированными волосами и фиалковыми глазами, дополняющими неестественно яркий образ. Он протягивает руки, помогает мне подняться и целует, не касаясь губами, в обе щеки. «Привет, дорогуша, я док-де-жур, но ты можешь называть меня диджей сюда». Его речь переливчатая, тягучая, акцент незнакомый, «Ирландец». Я следую за ним и сдерживаю ухмылку под негодующим взглядом ожидающей женщины – «Должно быть, гадает, кто я, почему мне оказали предпочтение, если бы она знала. Если бы знала, побежала бы к своему муженьку, лордеру». Док-де-жур разочарован. «Ты уверена, что это все, чего хочешь? Волосы? В каштановый Он говорит таким тоном, словно каштановые волосы, вопиющее проявление безвкусицы. «Уверена, в каштановый, Он вздыхает. «У тебя такие прекрасные волосы, что трудно подобрать что-либо более подходящее, как свет солнца на свежих нарциссах 12, с блеском 9». Пробегает пальцами сквозь волосы, оценивающе смотрит, словно запоминает для следующего пациента. Потом изучающе разглядывает мое лицо. «Что насчет цвета глаз?» «Ничего, мне нравится зеленое». они особенные это рискованно», — говорит он и Он подмигивает, у них интересный оттенок, почти зеленое яблоко 26, но более насыщенный объясняет он, потом крутит кресло, в котором я сижу, и рассматривает меня сверху донизу. «Я чувствую себя неловко. Тебе не хочется стать повыше?» Я поднимаю бровь. «Вы можете это сделать?» «Конечно, хотя потребуется время. Я выпускаю коготки. А что не так с моим ростом?» «Ничего, только волосы. Каштановые». «Тебе известно, что ТСО — продвинутая генная инженерия. Это навсегда. Неизменно каштановый цвет. Такие волосы есть, и такими же они будут расти. Никогда не станешь блондинкой снова, пока не придешь ко мне». Он подает зеркало, и я смотрю на себя. Дико думать, что в следующий раз не увижу своего обычного цвета волос. «С цветом, полагаю, все в порядке, но они такие тонкие. Я всегда хотела волосы погуще». как пышные темные волосы Эмми. Первое, что я заметила в моей новой сестре, когда меня распределили жить с ними, как свежую зачищенную, всего несколько месяцев назад. «Подожди минутку, а что если...» Он крутит кресло в другую сторону и снова смотрит в мои глаза своими фиалковыми. От них трудно отвести взгляд. «Что? Ты можешь сделать их длиннее и гуще? Возможно, слегка милировать». но ничего кричащего, чтобы смотрелись натурально. Он хлопает в ладоши. «Считай, что сделано». Чуть позже мне велят лечь на стул, похожий на кресло в зале ожидания. Он подается, меняет форму и охватывает тело. Я испытываю панические позывы к сопротивлению. Не так ли было, когда меня делали зачищенной? Тогда у меня не оставалось выбора. Я видела фотографию из файла. «Лордеры со своим хирургом украли мои воспоминания и вживили в мозг чип, который убил бы меня в случае удаления лево. Здесь не то, здесь только волосы, и это мой выбор, я не обязана так поступать». Тихая музыка, все нечутко и расплывчато, и мои глаза начинают закрываться. Только волосы, но именно сквозь волосы скользили пальцы Бена, когда он целовал меня. С тех пор, как лордеры забрали его и стерли память, Бен больше не знает, кто я». Но что, если он борется, сопротивляется тому, что лордеры с ним сделали, и начинает вспоминать, начинает догадываться, почему я его девушка из сна, что тогда? Он никогда не найдет меня, если я буду выглядеть иначе. Я сглатываю, стараюсь выговорить слова, сказать им, чтобы остановились, что я передумала. «Бен», лица всплывают, тают и исчезают. Мы бежим. «Бок о бок, в ночи, но длинные ноги Бена касаются земли реже, чем мои. Идёт дождь, но нам все равно. Теперь вверх, по темному холму. Он врывается вперед, узкая тропинка упирается в скалу, по которой строится вода. Он смеется, забравшись на вершину и поднимает руки к небу, а дождь хлещет все сильнее. «Бен!» Я забираюсь к нему, обхватываю руками и тащу под дерево. Потом прячусь в его теплое объятия. Но что-то не так. «Бен!» Я слегка отстраняюсь, смотрю в знакомые глаза. Кария, похожая на горячий шоколад, пронизанная тёплыми искорками. Озадаченная. Что такое? Он трясёт головой, отталкивает меня. Я не понимаю. Чего? Мне казалось, я тебя знаю, но это не так. Или я ошибаюсь? Это я. Я. Мой голос прерывается. Внутри паника я подбираю имя. Не любое, а моё. Действительно. Кто я? Бен качает головой, идет прочь, бежит по тропинке и исчезает. Я прислоняюсь к дереву. Что теперь? Бежать за ним, чтобы он снова отверг меня, или пойти своим путем в одиночестве? Небо озаряется вспышкой, яркая молния слепит глаза, выхватывая из тьмы деревья и струи дождя. Не успевает вернуться тьма, как оглушительный удар грома дрожью отдается в моих костях. Пока какая-то часть меня корчится от боли из-за ухода Бена, мозг выдает. Опасно стоять под деревом в такую грозу. Но кто же я на самом деле? Я не знаю, каким путем идти, пока не найду ответа на этот вопрос.